Глава одиннадцатая Жюльен дошел до Верьера, где сразу же встретил господина Вально. Ему он рассказал о прибавке жаловни. Вернувшись, Жюльен, когда стемнело, отправился в сад. Он устал, но беспокойство не оставляло его. Сегодня он намеревался слушать, хотя, надо признаться, женщины частенько не понимали Жюльена, да и он не понимал их речи наполовину, слишком был занят бурями, клокотавшими в его душе. В саду он попробовал было завладеть ручкой, но госпожа Дориналь вырвала руку, дав понять, что на него сердится. Но когда послышались шаги господина Дориналя, Ему захотелось отомстить за утренние грубости, завладеть ручкой его супруги, и именно при нем, а она должна ему это позволить. Господин Дориналь с возмущением заговорил о фабрикантах, что вылезли в богачи. Жюльен, пользуясь полной тьмой, пододвинул свой стул госпоже Дориналь, а затем прильнул щекой к ее руке и, не задумываясь, поцеловал. Господин Дориналь ругал этих мошенников, а Жюльен осыпал страстными поцелуями протянутую ему руку. Женщина дрожала, понимая, что полюбила. Это было какое-то наваждение, которое не давало ей ни на секунду забыть об уважающем ее юноше. Душа ее была обманута, посетившей ее страстью, а между тем добродетель ее уже инстинктивно била тревогу. Его страстные поцелуи наполнили ее восторгом и неудержимой радостью, а Жюльен был рад по другой причине. Впервые он испытывал на себе могущественную силу красоты. Нежно пожимая милую ручку, пленившую его своей прелестью, он пребывал в некой истоме, в полузабытии слушал вечерние звуки. Но это не было страстью. Книга о Наполеоне занимала его больше, чем мысль о женщине. Задумавшись о своей победе, Жюльен решил потребовать отпуск на три дня, чтобы навестить своего друга Фуке. «А если господин Дориналь мне откажет, я ему пригрожу, что совсем уйду, и он уступит». Госпожа Дориналь не спала. Ей казалось, что она совсем не жила до сих пор. Она вновь вспоминала то сладостное ощущение и блаженство от поцелуев Жюльена. И вдруг в сознании возникло ужасное слово «прелюбодеяние». Все самые жуткие представления о чувственной любви, как грязном распутстве, встали перед ней. «Грех перед Богом и публичный позор» Из-за малого жизненного опыта она ставила наравне, как будто ей уже завтра предстояла публичная казнь на городской площади Верьера стоять у позорного столба с дощечкой на груди, чтобы все знали, что она прелюбодейка. Нет, было бы хорошо жить в невинном неведении, но тут она вспомнила о портрете, из-за которого Жюльен так переживал. Приступ ревности настолько был сильным, что она невольно застонала, и ее стоны разбудили госпожу. Когда Элиза оказалась у ее постели, она, не помня себя, вскричала. «Так это вас он любит!» К счастью, служанка не обратила никакого внимания на эти странные слова. Госпожа Дориналь тут же сказала, что у нее жар и бред. Успокоившись, она пришла к добродетельному решению обращаться с Жюльеном при встрече как нельзя холоднее.